Протоколы геббельсовских мудрецов и тройка с бубенцами Эти документы появились в, окребре, в октябре 1992 года. У подрубченных геббельсов, надо думать, было около года для их фабрикации. Почему так долго, непонятно. Вполне возможно, что не было толкового исполнителя как с технической стороны, так и со стороны самого текста. Одно дело с трибуны бумажки читать, другое дело конкретную работу сделать. Автор уверен, что со временем мы безусловно будем знать все подробности этого дела. Но думаю, будущее следствие откроет, что главная военная прокуратура здесь ни при чем. Читатели уже заметили, что автор не очень сильно уважает ее доблестных работников, так здорово отличившихся в котынском деле и так беспраш... бесстрашно прыгнувших вместе с ним в дерьмо. Но не уважают за беспринципность. Сегодня они мучают стариков, чтобы те признались, что поляков убил Сталин, а завтра посадят в камеру с гомосексуалистами польского посла, И тот через день признается им, что польских офицеров убил римский папа. Но они государственные чиновники. Они, правда, не заняты управлением какого-либо дела, но ведут по ним следствие. И, кроме того, они сами находятся в системе управления. А значит, понимают, что такое приказ, документ, распоряжение, протокол, как они должны выглядеть, какие на них должны быть пометки, кто, когда и в каких случаях их подписывать. В общем, все то, что составляет специфику чиновничьей службы. Понимают то, почему определяется, действительно человек профессионал или выдает себя за такого. В любом деле есть много вещей, присущих только этому делу и невидных видных постороннему. Скажем, если человек в тельняшке и фуражке с крабом в кавычках говорит «Мы приплыли в Марсель», не верьте, что он моряк. Моряк скажет «Мы пришли в Марсель». Работники Генеральной прокуратуры – это чиновники-профессионалы. Я не верю, чтобы они могли, даже ленясь и не думая о том, что они делают, так глупо и бездарно изготовить фальшивки. Я говорю не о технике подделки подписей, а о содержании документов и их атрибутики. Эти документы фабриковал свободный художник, либо журналист, либо историк, либо какая-то уж такая безответственная аппаратная крыса, которая кроме болтовни ничему не научилась. Прежде чем конкретно заняться этими документами, зададим себе вопрос, а можно ли было в принципе сфальсифицировать документы, похожими на подлинные после того, как бригада Геббельса уже успела так много опубликовать думаю что можно было если бы за них взялся человек который работает не за доллары не за страх, а за совесть который бы так болел за это дело, что понял его видите ли, во всех документах есть строчки которые подручным Сталина невозможно протестовать пленные были направлены в распоряжение у НКВД областей сейчас мы понимаем, что после назначения им срока Эти у НКВД обязаны были переквалифицировать их в заключенных и отгородить от мира. Но ведь в каждой области была чрезвычайная тройка. Особое совещание не могло расстрелять, но она-то могла. Поэтому фальсификатор должен был вооружиться такой идеей. В марте Политбюро изменило решение. Оно отменило свое прежнее согласие о направлении дел пленных на рассмотрение особому совещанию, И приняло новое – направить их на рассмотрение чрезвычайными тройками Смоленской, Харьковской и Калининской областей. Все бы сошлось, пленные направлялись в лапы убийц. Но ума на это не хватило. <къех> Вообще его хватило не на многое. Это понимала и бригада Геббельса. Поэтому в октябре 1992 года придурки прессы стали радостно кричать, что найден протокол Политбюро, но нигде ничто не было опубликовано. Ни единой фотографии его, никто никогда и не цитировал его. На что Волкогонов, прожженный тип, которому, казалось бы, и терять нечего, но он в декабре 1994 года в телепередаче только помахал несколькими листиками перед телезрителями и не прочел, а просто сказал, что в этой бумаге политбюро решило убить польских офицеров. Было очевидно, что сама бригада Геббельса боится этих фальшивок. Вы уже поняли, что автор этой книги несколько интересуется котынским делом, Но и он с 1992 года нигде не смог найти этих документов, пока в начале 1995 года ему не передали уже упоминавшийся сборник военные архивы России. В этом сборнике, в первом выпуске, возможно и последнем, были опубликованы эти фальшивки в гуще других, безусловно подлинных документов. О самом же сборнике автора поведали следующую историю, за достоверность которой автор не ручается. Тираж его был отпечатан. Кстати, неизвестно где, против всех правил не указана типография. Но не пущен в продажу, лишь примерно 600 экземпляров были разосланы в библиотеке Запада. Это надо понимать так, когда фальшивки уже сфабриковали и Ельцин передал их полякам, то сразу и поняли, что лучше бы этого не делать, да поздно было. Бригада Геббельса обнаружила в кавычках в архивах три документа. Письмо Берии Сталину, выписка из протокола Политбюро номер 13 от 5 апреля года, Марта 1940 года. Письмо Шелепина Хрущеву от 3 марта 1959 года. Давайте сначала посмотрим на них, не читая, глазами чиновника. Любой документ государственного или хозяйственного учреждения несколько отличается от частного письма на деревню дедушки. Во-первых, эти документы всегда исполняются на бланке. Бланк – это первая страница письма, приказа или распоряжения, на которой типографским способом или пишущей машинкой отпечатано название учреждения и место для заполнения собственно имени самого документа, его номера и даты. После того, как документ будет подписан и приобретет силу, его будут называть этим именем, к примеру, письмо Трубина Горбачеву номер 1563-91 от 17.05.91 года или… Приказ по КГБ номер 500 от 1961 года о секретном делопроизводстве. Без этих атрибутов это не документ, а бумажка. Недопустимо писать личные письма на бланке своего учреждения и вести на бланках переписку внутри учреждения. Но и немыслимо, чтобы из учреждения, особенно от его главы, вышло письмо в другое учреждение, не на фирменном бланке и без собственного имени. Это невозможно. Это все равно, что Берии подняться на трипунном вавзолее на празднование 1 мая без брюк в одних трусах. Номер письма и дата не дают возможности подделать письмо. Допустим, вы написали фальшивое письмо, поставили на нем номер и дату. Оно будет немедленно разоблачено, так как в том учреждении, от имени которого вы послали письмо, под этим номером в журнале регистрации будет зарегистрировано совершенно другое письмо, причем, возможно, в другой адрес от другого руководителя этого учреждения. Более того, в архиве этого учреждения может быть сохранена и копия подлинного письма с этим номером и датой, но даже если копии не будет, то обязательно будет указано от кого это письмо и кому. Номер на письме это как номер на банкноте, две банкноты с одинаковыми номерами немедленно подскажут вам не специалисту, что одна из них подделана, а письмо без номера это как банкнота без номера. Даже если внешне она очень похожа на настоящую, и на ней есть подпись председателя казначейства или национального банка. А письмо наркома внутренних дел СССР и письмо председателя КГБ СССР написали на простой бумаге и не имеют номеров. Письмо Берии не имеет и даты. Их можно уже и не читать. В любом большом учреждении есть человек, который заведует хозяйственной частью. Он отвечает за то, чтобы все работники учреждения не испытывали неудобств в работе. И в первую очередь, разумеется, самый большой начальник. Он обеспечивает учреждение столами, стульями, пишущими машинками, бумагой, копиркой и лентой к ним. Он заказывает в типографии бланки этого учреждения. Работа не бог весть какая, но если работать в Кремле, то это престижно. Такой работой будут дорожить и делать ее будут очень тщательно. Третий документ – выписка протокола Политбюро. Напечатано на бланке предыдущего десятилетия. Это невозможно. Немыслимо, чтобы завхоз допустил, а технические работники под политбюро пользовались третий месяц 13 заседаний политбюро бланками, на которых они должны делать исправление рукой, что само по себе немыслимо на документах такого уровня, и кроме этого бланками, на которых легко сделать ошибку. На этом бланке есть место для особого имени. Оно полузаполнено. Выписка из протокола номер 13 заседания политбюро ЦК от 3.193 г То есть номера и даты там где им полагается нет, но выше опечатано номер P13 дробь 144 от 5 марта 1930 года. Вы видите как легко ошибиться. Здесь либо фальсификатор, либо наборщик типографии. Вместо 1940 впечатали 1930. -й. По внешним чисто канцелярским признакам все три документа безусловно подделка. Немыслимо, чтобы Берия явился на демонстрацию в трусах, но чтобы вместе с ним и Сталин явился в трусах, а через 19 лет и Шелепин. Далее. Все три документа имеют гриф «совершенно секретно», но не имеют необходимых для такого рода документов, записей, того, кто их отпечатал, его фамилию, сколько экземпляров он отпечатал, что сделал с черновиком, копиркой и лентой пишущей машинки. Что здесь наиболее вероятно? Фальсификаторы нашли в архивах ЦК чистый бланк решений Политбюро 30-х годов, но чистых бланков НКВД и КГБ сороковых и 50-х годов им найти не удалось, что естественно, учитывая профессиональную осторожность этих организаций. Заказать в типографии новые невозможно, так как надо заказать и изготовление шрифта тех годов, причем со всеми его мельчайшими особенностями и дефектами. Кроме этого, на фальшивых письмах невозможно было поставить номера, Эти номера зафиксированы в книгах учета исходящих документов НКВД и КГБ, и под ними будут числиться совершенно другие письма. А номер решения Политбюро чрезвычайно странен. Возможно, здесь автор чего-то недопонимает. Согласно этому номеру, 5 марта 1940 года Политбюро на своем заседании рассмотрело 144 вопроса. Если на обсуждение каждого опустить хотя бы 10 минут, то получится, что 5 марта Политбюро непрерывно, без обеда и отдыха, заседало 24 часа. Надо думать, что сам протокол Политбюро и повестку дня этого заседания фальсификаторы уничтожили, руководствуясь замечательным принципом доказательств бригады Гевельса. Если чего-то нет, то значит польских офицеров убили Сталин и НКВД. Отсутствие внешних обязательных атрибутов на найденных в кавычках документах все-таки вызвало техническими причинами. Сделать подделки более качественно подручным Геббельса не позволили объективные обстоятельства. Но в этих «документах» в кавычках заложено столько смысловых глупостей, что объяснить их отсутствием хорошего гравера нельзя. Причина в органическом кретинизме тех людей, кому бригада Геббельса доверила подделку. Первый документ – письмо Берии Сталину. Без номера даты адресовано ЦК ВКБ товарищу Сталину. Его текст, цитата. «В лагерях для военнопленных НКВД СССР и в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в настоящее время содержится большое количество бывших офицеров польской армии, бывших работников польской полиции и разведывательных органов, членов польских националистических контрреволюционных партий, участников скрытых контрреволюционных повстанческих организаций, перебежчиков и другое. Они являются заклятыми врагами советской власти, преисполненными ненависти к советскому строю. Военнопленные офицеры и полицейские, находясь в лагерях, пытаются продолжать контрреволюционную работу, контрреволюционную работу ведут антисоветскую агитацию. Каждый из них только и ждет освобождения, чтобы иметь возможность активно включиться в борьбу против советской власти. Оргами, органами НКВД в западных областях Украины и Белоруссии скрыт ряд контрреволюционных повстанческих организаций. Во всех этих контрреволюционных организациях активную руководящую роль сыграли бывшие офицеры бывшей польской армии, бывшие полицейские и жандармы. Среди задержанных, перебежчиков и нарушителей госграницы – Также выявлено значительное количество лиц, которые являются участниками контрреволюционных шпионских и повстанческих организаций. В лагерях для военнопленных содержится всего, не считая солдат и унтер-офицерского состава, 14 736 бывших офицеров, осадников и разведчиков по национальности свыше 97% поляки. Из них генералов, полковников и подполковников 295%. Майоров и капитанов – 2080. Поручиков, подпоручиков и хорунжик – 6049. Офицеров и младших командиров полиции, пограничной охраны и жандармерии – 1030. Рядовых полицейских, жандармов, тюремщиков и разведчиков – 5138. Чиновников, помещиков, ксензов и осадников – 144. В тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии всего содержится 18 632 арестованных. Из них 10 685 поляки, в том числе Бывших полицейских разведчиков и жандармов 5 141 Бывших офицеров 1207 Шпионов и диверсантов 347 Бывших помещиков, фабрикантов и чиновников 465 Членов различных контрреволюционных и повстанческих организаций и разного контрреволюционного элемента 5 345 Перебежчиков 6 127 Перебежчиков 6 127 Исходя из того, что все они являются закоренелыми неисправимыми врагами советской власти, НКВД СССР считает необходимым первое Предложить НКВД СССР дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14 700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, жандармов, осадников и теремщиков а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в количестве 11 000 человек, членов различных контрреволюционных шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков рассмотреть в особом порядке с применением к ним высшей меры наказания – расстрела. второе Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения, постановление об окончании следствия и обвинительного заключения в следующем порядке. А. На лиц, находящихся в лагерях военнопленных по справкам, предоставленным Управлением по делам военнопленных НКВД СССР. Б. На лиц, арестованных по справкам из дел, предоставляемым НКВД у ссср и НКВД БССР. Третье. Рассмотрение дел и вынесение решения возложить на тройку товарищей Меркулова, Кабулова, Баштакова, начальник первого спецотдела НКВД СССР, народный комиссар внутренних дел Союза СССР. Составители сборника привели факсимильное изображение подписи Берии под письмом и от себя сделали примечание о том, что еще они видели или об этом рассказали на этом письме. Цитата. На первой странице документа подписи Сталина, Ворошилова, Молотова, Микояна, Калинина и когановича на заседании отсутствовали, но высказались «за». В пункте 3 фамилии Берия вычеркнута вписано чернилами фамилия Кабулова. Конец цитаты. Никаких других надписей составители сборника не обнаружили. В связи с этим, к ним естественный вопрос. Как они узнали, что Калинин и коганович не присутствовали, но высказались «за»? Как они увидели это из данного текста или кто им об этом сказал? Второе. Подпись ставят под собственным изделием, письмом, приказом, резолюцией. На чужом документе это роспись. Ни о каких резолюциях Сталина, Ворошилова и других не упоминается. Следовательно, на этом документе подпись Берии и роспись членов Политбюро. Это тонкость, но сейчас она становится очень важной. Дело в том, что подчиненный, в данном случае Берия, обращается за помощью к начальнику Политбюро. За помощью, либо за согласованием своих действий. Есть и другие случаи, но нас сейчас интересуют только эти два так как простая роспись или подпись под резолюцией на этих двух видах обращений имеют прямо противоположное значение. Получив от подчиненного документ, начальник не имеет права на нем не расписаться, так как будет неясно, видел ли он его вообще и важна ли не его роспись сама по себе, а случай, по которому он ее ставит. Первый случай. Подчиненный имеет полное право делать то, что он думает, но его действие может задеть всю систему управления, в которой он всего лишь часть, И он не отвечает за возможные последствия для всей организации. Он просит начальника согласовать свое действие. В этом случае самому начальнику делать ничего не нужно. Распоряжение не требуется, ему нужно только согласиться. И когда на просьбе подчиненного согласовывать его действия, он ставит просто роспись, и она означает его согласие. Если же он не согласен, то будет и резолюция «запрещаю», «отложить» и так далее и отрезуются эти росписи и резолюции тому, кто обратился за согласованием. Но если подчиненный просит самого начальника произвести действие, дать приказ, распоряжение, обратиться в вышестоящий орган, то тогда надписи на письме подчиненного адресуются не ему, а своему аппарату для подготовки решения. При согласии будет резолюция или команда «Согласен», или «Подготовить письмо», или «В приказ» и так далее По этим резолюциям можно понять, что начальник полностью согласен. Если он вызывает кого-то из аппарата, например, товарищ Меркулову, переговорите со мной, или зайдите, то значит он еще сомневается. Но если он просто расписывается, то он против. Это заменяет резолюцию. Просьбу подчиненного оставить без последствий ничего не делать. Аппаратный работник, получив бумагу без резолюции, с одной росписью, видит, что начальник бумагу видел, но никаких распоряжений не дал, а значит бумагу можно отправлять в архив. Содержащиеся в ней предложения не устраивают начальника. Я понимаю, что эти тонкости непонятны и, может быть, неинтересны подавляющему числу читателей, но разобрать их надо, так как их не понимал и тот, кто подделывал письма. Нам нужно из письма Берии» в «Берии» уяснить, просил ли он Станица, Сталина поработать или согласовать его собственные действия. Вы уже видели, максимум, что разрешалось НКВД, да и то под контролем генерального прокурора, это сослать человека сроком до 5 лет или посадить в тюрьму до 8 лет. А Берия просит в кавычках право расстрела, да еще и огромного числа людей. Чтобы предоставить это право, Политбюро обязано было обратиться в Верховный Совет за соответствующим указом, Разработать положение об этой «тройке» в кавычках. Чтобы аппарат Политбюро мог это сделать, члены Политбюро обязаны были на письме «Берии» в кавычках оставить резолюции своей команды аппарату. Еще пример, чтобы было понятно, о чем речь. Вот 6 мая 1927 года Нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета Ворошилов просит Политбюро выделить валюту для отправки в Чехословакию, в Калрсбат. Жены героя Первой мировой войны генерала Брусилова и ее сестры. Брусилов умер в 1926 году. Пустячная просьба, но она на бланке наркома. Имеет дату и номер 010375. И Сталин не просто расписывается на письме. Стоит пометка «Сталин за». По этой резолюции аппарат включает вопрос 30-м пунктом в повестку дня заседания номер 101 от 9 мая. А 12 мая рассылает выписки из этого протокола, в которых указывается решение женщинам разрешить въезд на курорт и обеспечить их валютой. А на письме Бири в кавычках стоит простые росписи. Там нет резолюций за, согласен и так далее. И эти простые росписи означают, что полибюро Берии в его просьбе отказало. Но это недосмотр, недопонимание дела фальсификатором. На самом деле и Берия был не тот человек, чтобы нарываться на отказ Политбюро. Да и какой-нибудь член Политбюро не удержался бы и что-нибудь написал, типа «нет» или «пошел ты». Эти росписи действительно означали согласие. Но вот на каком письме? Нет сомнений, что Берия мог не согласовывать свои действия с Политбюро в случае с пленными. Он обязательно их согласовывал. Когда мне передали текст этого письма передали и слух идущих от работников архивов о том, как именно письмо подделано. Они считают, что в этом письме на двух страницах оставлена первая страница с росписями Политбюро и подменена вторая. Но думаю, что это не так. Это и сложно, и принципиально фальсификаторам не подходило. В этом случае остался бы бланк НКВД, номер и дата письма. Проще простого подделать простые росписи. Но фальсификатор и это правильно старался в подлинном письме берии сделать как можно меньше исправлений чтобы сохранить слог берии но сохранив стиль он не смог сохранить смысл и простые росписи согласия членов политбюро на первой странице приобрели прямо противоположное значения они стали запрещающими ведь посмотрите на дурацкую фразу в письме берии в кавычках которая отделяет констатирующую часть письма от просьбы НКВД СССР считает необходимым, первое, предложить НКВД СССР… Как это понять? Берия считает необходимым предложить Берии? Нет сомнений, что в подлиннике эта фраза звучала так. НКВД СССР считает необходимым, первое, предложить особому совещанию при НКВД СССР. Тогда все логично. Берия – начальник, и он счал необходимым приказать своему подчиненному особому совещанию… Фальсификатор, вычеркнув из фразы подлинного письма бери три слова особому совещанию при, превратил фразу в идиотскую. Далее, первый раздел имеет видимо подлинный текст, кроме приказной части. Вместо фальшивого «рассмотреть в особом порядке» с применением к ним высшей меры наказания расстрела, было «рассмотреть в особом порядке» с применением к ним ссылки в ИТЛ сроком на 5 лет и лишением права переписки. Раздел второй «может быть подлинный». А в разделе третьем, вероятнее всего, не было вообще и места, и вместо него стояла необходимая этому письму фразу «Прошу Политбюро согласовать мои действия с политической точки зрения». Свободный художник, подделывавший письмо, не недоучел, что начальник – это не любовница, ему по своей инициативе писем без слов «прошу» не пишут. Фальсификатору казалось, что подделав с подлинным письмом Берии столь незначительной операции, он исполнит его очень похожим на настоящее. А получилось по черномырдину Думали как лучше, получилось как всегда. Таким образом, в подлинном письме Берии было все логично. Он имеет законное право решением особого совещания сослать в ИТЛ кого угодно и в любом количестве. Ни у кого разрешение на это ему спрашивать не требуется. Никаких приказов и никому по этому поводу его начальникам давать не надо. И члены Политбюро сказали свое «за», согласовав предложение Берии простой росписью. У чиновника в крови уважение к цифрам, он ими отчитывается, это основа его наказания и благодарности. Он никогда без очень сильных оснований цифру не округлит. Журналист, писатель, историк, эти, пожалуйста, эти могут 4,5 тысячи арестованных офицеров Красной Армии без труда округлить в примерно 50 тысяч убитых. Чиновник так не сделает, и особенно в таком случае – Смотрите, Берия пишет в кавычках, что у него в лагерях военнопленных 14 736 офицеров и прочих, а расстрелять предлагает только 14 700. В тюрьмах у него 18 632 врага, а расстрелять он предлагает всего 11 000. Принести такое письмо Сталину, это немедленно нарваться на вопрос. Лаврентий, а ты что собираешься делать с оставшимися 36 офицерами и 7000 человеком, 632 врагами? Солить? За свой счет их содержать? А как Берия объяснит и администрациям лагерей и тюрем, когда кого именно надо отбирать для рассмотрения дел на тройке? Чиновник точно повторил бы эти цифры. Если кого-то требовалось оставить живых, их оставила бы тройка. И к чему ни у кого не было бы вопросов. Теперь о тройке. Эта мысль фальсификатора настолько дурацкая, что его «тройку» в кавычках можно назвать «тройкой с бубенцами» от его дурацкого колпака. Прежде всего потому, что эта «тройка с бубенцами» состоит из конкретных персон. Представьте, что пока выписка из протокола уйдет во ВЦИК СССР, пока там ее оформят указом, пройдет время. Покажут указ члену «тройки» майору Баштакову, и он с перепугу умрет. Что останется от «тройки с бубенцами»? Правильно, пара гнедых. На этой паре судить поляков не дозволено. Что делать? Берия должен новое письмо писать политбюро, должно новое решение принимать. Фальшивку готовил дурак, абсолютно не представляющий, ни что такое государство, ни как оно функционирует. Дурак, который об истории СССР знает исключительно то, что писал ранний Солженицын и поздний Волкогонов, кумиры дебильных деток бывших портаппаратчиков. Если сохранить тройку с бубенцами в тайне, то тогда ее приговоры ни на кого не будут обязательными. Любой начальник тюрьмы не исполнит приказа неизвестно откуда взявшейся тройки, что он самоубийца, а показать всем решение политбюро в кавычках – это опись, оповестить весь мир. Кроме того, где вероятность, что все выполнят решение политбюро в кавычках? Ведь политбюро не государственная власть, а приказ «убить» может поступить только от законного органа, назначенного Верховным Советом СССР. Никогда, даже в тяжелые минуты, в СССР законная форма поведения суда над людьми не нарушалась. Не было в этом необходимости. К примеру, в 1941 году возникла угроза, что немцы захватят в Орловской тюрьме лидеров партии эсеров. Эсеры в тюрьме были расстреляны. Но не по приказу Сталина или Политбюро, по приговору Верховного суда СССР, который для этой цели быстро собрался, вернул дело на новое рассмотрение рассмотрел и вынес новый приговор. А любая чрезвычайная тройка, скажем, Орловской области, могла сделать это еще быстрее. При наличии в СССР чрезвычайных троек в областях и республиках можно было в абсолютно законном порядке тайно, чрезвычайная тройка обычно и никому не бросается в глаза, расстрелять кого угодно и в любом количестве. Эта тройка с бубенцами в кавычках в составе Кабулова, Меркулова и примкнувшего к ним майора Баштакова шедевр кретинизма бригады Гиббельса. Доктор Геббельс их за это бы не похвалил, нет, не похвалил. Таких идиотов он и у себя не держал. Но на тройке с бубенцами идиотизм не закончился. Читаем следующий документ в кавычках. Он исполнен на стандартном бланке выписок из протокола Политбюро, которые рассылаются для знакомства с решением Политбюро тех, кому это решение предстоит исполнять. То есть это не сам протокол. Протокол бригада Геббельса до сих пор «ищет» в кавычках. Вверху бланка предостерегающая надпись «Подлежит возврату в течение 24 часов во вторую часть особого сектора ЦК. Постановление ПБЦК от 5.5.27. Протокол 100 пункт 5 И гриф «Совершенно секретно» из ОП. Выписка имеет примерно такой вид. Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, Центральный комитет, номер П-13-144. 5 марта 1930 года. Товарищ Берия. Выписка из протокола номер 13 заседания Политбюро ЦК от такого-то... 1900 такого-то года. Решение от 5-го, 3-го, 40-го года. 144. Вопрос НКВД СССР. первое Предложить НКВД СССР. первое Дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14700 человек... Бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков, а также дела об, адрес... об арестованных и находящихся в тюрьмах западных областей Украины и белоруссии в количестве 11 тысяч человек, различных контрреволюционных, шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков, рассмотреть в особом порядке с применением к ним высшей меры наказания расстрела.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 Третье. Рассмотрение дел и вынесение решения возложить на тройку в составе товарищей Меркулова, Кабулова и Баштакова, начальник первого спецотдела НКВД СССР. Секретарь ЦК. Составители сборника Военный архивы России описали надписи на этом листе бумаги. На выписке из протокола состоит резолюция: изъято из протокола ОП 403/1970 года М. Закрытый пакет. Согласовано с товарищем Черненко Подпись неразборчива. Еще бы подпись была разборчива, человек, который в 1970 году ставил резолюцию в кавычках, может еще и жив. Из состава подписей и надписей становится понятно, что сама выписка из протокола секретарем ЦК не подписана. Иначе было бы сфоксимилие его подписи или указано, чья именно подпись стоит под выпиской. То есть эта бумажка без подписи не является документом вообще. Это не более чем бумажка, которая годится только для того, чтобы ее в известном месте использовали для известного дела. Представьте, что Берия еще жив, и вы готовите, говорите ему «Гражданин Берия, вот выписка из протокола Политбюро доказывает, что вы расстреляли поляков». Он ответит «А как из этой бумажки видно, что я когда-либо держал ее в руках? На ней что? Есть моя роспись в получении?» Эта бумажка годится только для того, чтобы приколоть ее назад тому, кто ее «нашел» в кавычках английской булавкой. Ведь Берия, по идее, мог держать ее в руках не более 24 часов, следовательно, на ней должна быть роспись Берия. Получил 6.03.1940 в 11.00 и другая, работника второй части особого сектора ЦК, принял у товарища Берии 7.03.1940 в 10.30. Иначе, как узнать, исполняется постановление Политбюро номер 100 от 1927 года или нет? Ну ладно, какие-то читатели скажут, что это тогда как принято было. Хочешь подписывай документы, хочешь не подписывать хочешь пиши письмо Сталина на бланке, а хочешь на салфетке из ресторана. Но смотрите на адрес, в нем указан получателем только Берия и лично он, не указана даже его должность. Чтобы можно было подумать, что он ознакомил с этим совершенно секретным документом еще кого-то, как начальник. А ведь исполнители решения Политбюро другие люди. Их почему-то нет в рассылке. И до этого, после этого и на всех приведенных в сборнике выписках из протоколов Политбюро всегда указаны все те адресаты, кто должен исполнять решение или знать о нем. А здесь только Берия. А как майор Баштаков узнает, что он член тройки с бубенцами? Ладно, пусть не соблюда Форма, но смысл-то должен остаться. А здесь ни форму, ни смысла. Зачем давать приказ Кабулову, Меркулову и Баштакову, если потом сам приказ им не показать, не ознакомить их с ним? Когда фальсификаторы дошли до изготовления третьей фальшивки, они уже окончательно умом утомились. Цель этой подделки, видимо, в том, чтобы предупредить всех остальных исследователей, ничего не ищите, Хрущев все сжег. Текст ее таков. Особая папка. Совершенно секретно товарищу Хрущеву НС. В Комитете Государственной Безопасности при Совете Министров СССР с 1940 года хранятся учетные дела и другие материалы на расстрелянных в том же году пленных и интернированных офицеров, жандармов, полицейских, осадников, помещиков и тому подобных лиц, бывшей буржуазной польши Всего по решениям специальной тройки НКВД СССР было расстреляно 21 857 человек Из них в Катынском лицу Смоленской области 4421 человек, в Старобельском лагере близ Харькова 3820 человек, в Оставшковском лагере Калининская область 6311 человек и 7305 человек были расстреляны в других лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии. Вся операция по ликвидации указанных лиц проводилась на основании постановления ЦК КПСС от 5 марта 1940 года. Все они были осуждены к высшей мере наказания по учетным делам, заведенным на них, как на военнопленных и интернированных в 1939 году. С момента проведения названной операции, то есть 1940 года, никаких справок по этим делам никому не выдавалось, И все дела в количестве 21 957 хранятся в опечатанном помещении. Для советских органов все эти дела не представляют ни оперативного интереса, ни исторической ценности. Вряд ли они могут представлять действительно интерес для наших польских друзей. Наоборот, какая-либо непредвиденная случайность может привести к расконспирации проведенной операцией со всеми нежелательными для нашего государства последствиями. Тем более, что в отношении расстрелянных в Катынском лицу существует... Официальная версия, подтвержденная производственным по инициативе советских органов власти в 1944 году расследованием комиссии, именовавшейся специальная комиссия по установлению и расследованию расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лицу военнопленных польских офицеров. Согласно выводам этой комиссии, все ликвидированные там поляки считаются уничтоженными немецкими оккупантами. Материалы расследования в этот период широко освещались в советской и зарубежной печати. Выводы комиссии прочно укрепились в международном общественном мнении. Исходя из изложенного, представляется целесообразным уничтожить все учетные дела на лиц, расстрелянных в 1940 году по названной высшей операцией». Для исполнения могущих быть запросов по линии ЦК КПСС или советского правительства можно оставить протоколы заседаний тройки НКВД СССР, которая осудила указанных лиц к расстрелу и акты о приведении в исполнение решений троек. По объему эти документы незначительны и хранить их можно в особой папке. Проект постановления ЦК КПСС прилагается. Председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР А. Шелепин. 3 марта 1959 года. Проект постановления таков, совершенно секретно, постановление Президиума ЦК КПСС от такого-то числа 1959 года. Разрешить Комитету государственной безопасности при Совете министров СССР ликвидировать все дела по операции, проведенные в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 5 марта 1940 года, кроме протоколов заседаний тройки НКВД СССР. И здесь составители сборника сделали замечание по чьей-то подсказке. Постановление Президиума ЦК КПСС по этому вопросу в особой папке не обнаружено. И опять нам непонятно, как составители сборника об этом узнали. К документам высших руководителей страны и министерств всегда чрезвычайно высокое требование. В них не должно быть помарок и ошибок. Каждая цифра тщательно вычитывается и сравнивается с другими. А вы посмотрите, что в этом шедевре. В первом абзаце написано, что было расстреляно 21 857 человек, а в третьем все дела в количестве 21 957 хранятся. Разница в 100 дел прямо бросается в глаза. Ее бы и Шелепин заметил, а уж какой-то полковник КГБ, который по идее должен был готовить это письмо в кавычках, не допустил бы такой описки никогда. Чтобы сослаться на решение партийного органа на дату, Он обязан был иметь перед собой выписку или протокол, или письмо, любой документ, где указано, что это за решение. Этот гипотетический полковник КГБ скрупулезно перенес бы название решения, решение Политбюро ЦК ВКПБ от 13, номер 13 от 5 марта 1940 года, в письмо Шелепина. А он пишет «КПСС, которой в те годы и близко не было». Он пишет «Постановление ЦК». То есть дает основание полагать, что Сталин обсуждал этот вопрос с сотней членов тогдашнего ЦК. И что 5 марта 1940 года проходило незаурядное заседание Политбюро в составе 4 человек при двух отсутствовавших, а пленум Центрального комитета. То есть в убогом представлении фальсификатора КПСС взяла власть в октябре 1917 года. Между ее Политбюро и ЦК никакой разницы нет. Это один и тот же орган. Но Шелепин-то знал все это. Как бы он подписал эту чушь? КПСС в сороковом году. Он, член КЦК партии, переименов... переименованный в КПСС в 1952 году. Но главное в другом. Отличие военнопленных и интернированных в том, что они находились в лагерях для военнопленных и интернированных. Только в лагерях на них заводились учетные дела на военнопленных. А те, кто был арестован и посажен в тюрьме, имели следственные или уголовные дела, но никак не учетные на военнопленных. Откуда же тогда у Шелепина появилось 7305 учетных дел на военнопленных, если эти люди сидели в тюрьмах и не являлись военнопленными? Но и это еще не так смешно. В письме в кавычках написано, что в КГБ в 1959 году Хранилось 3820 учетных дел на военнопленных Старобельского лагеря, а мы на странице 117 перепечатали акт из этого лагеря, безусловно подлинный, где указано, что 4031 учетное дело на военнопленных, в кавычках, было сожжено на основании распоряжения капитана госбезопасности товарища Сапруненко 1940 года октября месяца 29 дня. Фальсификатору не хватило ума об этом вспомнить. Он своей фальшивкой восстановил из пепла и перенес в 1959 год учетные дела, уничтоженные в 1940 году. И уж как-то неинтересно напоминать, что на этом письме из КГБ без номера составители сборника не воспроизвели факсимильное изображение подписи Шелепина и не сообщили о ее наличии. Но это письмо полезно тем, что в своей явной смысловой фальшью оно перечеркивает все случайные совпадения, которые могли быть, чтобы первые два «документа» в кавычках можно было хотя бы условно считать подлинными. Вообще, эти фальшивки в духе Геббельса и Гитлера, которые учили, что брехать надо нагло, простой народ так не врет. Он врет только по мелочам и не верит, что брехать можно настолько подло. Поэтому в наглой брехне его легче убедить. Правда, Гитлер и Геббельс, кажется, считали, что и к брехне придурков допускать не стоит. И брехать должны люди поумнее. По сути, мы провели смысловую экспертизу этих фальшивок и выявили неустранимые противоречащие, подтверждающие, что данные документы ни в коем случае не могут быть подлинными. Суммируем главное. Росписи на письме Берии, в кавычках, противоречат смыслу. Они отказывают Берии в просьбе. указание в письме «тройка» в кавычках не имеет смысла, поскольку расстрел можно было произвести на основе законных чрезвычайных троек. Приговоры этой тройки в кавычках никто не исполнит, так как она создана не указом ЦИК СССР, и о том, что Политбюро пыталось этот указ получить, даже не упоминается. Членов тройки в кавычках никто не оповещал, что они замешаны в этом деле. Сама тройка в кавычках противоречит и документам, и показаниям свидетелей которые Анизимов и Тритецкий добыли до появления этих фальшивок. Тройка, в кавычках, персонально чего в принципе быть не могло. Письмо Шелепина особенно безграмотно. Оно путает элементарные вещи. Решение Политбюро и постановление ЦК, КПСС и ВКПБ, справки на военнопленных и справки у Уголовные дела в нем спутаны с учетными делами на военнопленных. Этих дел больше, чем вообще могло быть. В фальшивках упоминаются как целые в 1952 году учетные дела на военнопленных Старобельского лагеря, сожженные в 1940 году и прочее, о чем написано выше. Справедливости ради надо сказать, что ложность документов в кавычках понимает и сама бригада гибельса С чего иначе журналисту Ермоловичу в известиях от 24 июня 94 года по своей инициативе поднимать эту тему в интервью с Анисимовым. Цитата. «Но «Ну, может быть это ложные документы, фальсифицированные?» – вопрошает журналист. «Нет», – отвечает генерал-майор юстиции Николай Леонидович Анисимов, начальник управления надзора за исполнением законов о федеральной госбезопасности Главной военной прокуратуры. «Полученные из архива ЦК КПСС документы, как, впрочем, и все остальные, привлекаемые по Катынскому делу, в обязательном порядке подвергаются самой тщательной экспертизе. Она установила, что они, вне всякого сомнения, подлинные». Конец цитаты. Хорош прокурор. Наш, как оценивает подобных прокуроров, новый хозяин, Ельцин. По нему и показания, в кавычках, свидетелей, которые он лично добыл у стариков, о том, что пленные расстреляны по решению особого совещания при НКВД, подлинны, в кавычках, и тройка с бубенцами, в кавычках, в решении политбюро, в кавычках, вне всякого сомнения, в кавычках. И письмо Шелепина, в кавычках, с предложением сжечь в 1959 году учетные дела Старобельского лагеря, подлинное в кавычках, и акт администрации Старобельского лагеря о том, что эти дела сожжены в 1940 году, вне всякого сомнения в кавычках. Надо сказать, что и сам журналист Николай Ермолович не упустил случая напомнить нам, что в послеперестроечной прессе умные журналисты в диковинку и заявил под заголовком без юмора «прокуратура рачается за достоверность» в кавычках. Что в итоге мы должны для себя понять? Что такое подлое и беспринципное поведение бригады Геббельса, это не просто очередное доказательство правоты версии Сталина, это ее итоговое косвенное доказательство. Нет уже ничего у подручных Геббельса и они не стесняясь пошли фабриковать доказательства в кавычках грубо, тупо, но подобострастно. Мы начали расследование с того, что поставили его в угоду подручным Геббельса, с ног на голову, вместо того, чтобы сразу заняться прямыми доказательствами убийства. Мы всю книгу рылись в помоях, которые за 50 лет бригада Геббельса успела выплеснуть в это дело, но зато перерыли все из 109 эпизодов тому свидетельству. Теперь займемся прямыми доказательствами.